Мой клиент вполне мог проезжать через Балтимор. Сразу нашелся Розенфельд. Где доказательства, что он был знаком с этим мистером лоренсбергом У вас есть такие доказательства? Эшбин насторожился Посмотрел на Кемаля. Почему все-таки тот так неосмотрительно подставился? У нас есть такие доказательства, торжественно произнес Кевино. Мистер Кемаль Аслан... Не могли бы вы сообщить нам, где именно вы были задержаны? Недалеко от Бейтауна, на трассе Хьюстон-Бейтаун, — ответил Кималь. Он понимал, почему его спрашивают об этом, и сидел уверенный в своей позиции. Он все рассчитал правильно. Продумал все ходы в этой партии. «А что вы делали в Бейтауне?» — спросил Кевиноу. «Зачем вы туда приезжали?» — Где вы были перед задержанием? — На кладбище, — спокойно ответил Кемаль. — Я приехал положить цветы на могилу своего друга. — Можно узнать имя вашего друга? — торжествующе спросил Кевинову. — Конечно, можно. — Мистер Том Лоренсберг. Я знал его много лет. — Мистер Розенфельд, надеюсь, теперь вы удовлетворены не скрывая своей радости, — спросил Кевиноу. Глава тридцать Бланд получил срочное сообщение из Лондона в свое отсутствие и теперь нетерпеливо ждал, пока его соединят с мистером Хэшлемом, находящимся в Великобритании. Наконец послышался характерный, чуть дребезжащий голос Хэшлема. «Как вы поживаете, Питер?» «Спасибо, мистер Хэшлем. Как у вас дела?» «Не очень», — ответил Хэшлем. «У нашего друга большие неприятности на родине. Судя по всему, его скоро запрут в железную клетку». «Не может быть», — испуганно сказал бланд, понимая, что речь идет о кроте английской разведки, окопавшемся в лондонской резидентуре. «Пока его не трогают», — — Но все говорит о том, что он провалился, — доверительно сообщил Хэшлем. — Вообще-то я не очень доверяю этим телефонам, даже с новыми шифраторами. — Согласен с вами, сэр, — поддержал его бланд. Вы думаете, есть связь между Вакхом и нашим провалом? — Безусловно, есть. Свяжитесь с мистером Эшби и передайте ему наше беспокойство. Пусть они делают со своим вахом все, что считает нужным. Видимо, его информация все-таки вывела русских на крайне нежелательный для нас вариант. Холдер с утра был в очень плохом настроении. Они считают, что наши американские коллеги просто провалились по всем пунктам. «Я передам Эшби наш протест», — послушно сказал Блант. Они, возможно, еще даже не смогли вычислить этого вакха. — Не будьте столь наивны, — жестко ответил Хэшлим. — Американцы не дураки. Все, что касается их собственных национальных интересов, они делают достаточно оперативно и качественно. Свяжитесь с Эшби. Как вариант, возможен обмен вакха на нашего человека. Хотя на это один шанс из тысячи. Русские никогда не выдавали своих людей. В крайнем случае они еще могли согласиться на обмен наших агентов. В общем, позвоните, Эшби. Хорошо. Блан положил трубку и целых пять минут сидел молча перед телефоном, обдумывая случившееся и только затем набрал номер телефона Эшби. — Мистера Эшби нет в офисе, — любезно ответила девушка-секретарь. — Его сегодня не будет. — Скажите, чтобы он позвонил Питеру Бланту, — попросил Блант. — У него есть мой телефон. — Обязательно, — любезно согласилась девушка. Эшби в это время уже сидел в кабинете Кевиноу, ожидая, когда приведут для допроса мистера Кемаля Аслана, и приедут его адвокаты. Позвонив в Ленгли, он узнал о звонке Бланта и позвонил представителю английской разведывательной службы. — У нас неприятности, — начал Блант. — Ваш вак все-таки сообщил о наших операциях в Москву.